Астероиды других типов состоят из более легкого вещества. С составом Амальтеи вышло точно так же, как и с ее орбитой. Он представлял собой недостаток и достоинство одновременно. На то, чтобы двигать по Солнечной системе увесистый кусок металла, ушла уйма усилий. Однако для дальнейшего использования он годился как нельзя лучше. Что касается прочих астероидов, некоторые состоят преимущественно изо льда, и могут служить источником воды для потребления на орбите или, если расщепить ее на водород и кислород, для ракетного топлива. На других много драгоценных металлов, которые можно спустить на Землю и выгодно продать. А вот железно объект роде Амальтеи возможно переплавить и пустить на конструкции для орбитального строительства. Однако подобная задача, если не ограничиваться небольшими лабораторными экспериментами, требовало совершенно новой технологии. О живой рабочей силе следовало забыть. Доставка людей на орбиту и обеспечение их жизнедеятельности влетит в копеечку. Сами собой напрашивались роботы. Дина и отправилась на орбиту, чтобы подготовить размещение на Изи лаборатории робототехники, рассчитанной на шесть исследователей. После очередного раунда бюджетной войны в Вашингтоне выяснилось, что исследователь будет только один. Собственно, Дину такое положение дел вполне устроило. Ее детство прошло в далеких от цивилизации местностях вроде хребта Брукс на Аляске, пустыне Кару в Южной Африке и региона Пилбара на западе Австралии, где она вместе с отцом руфусом матерью Кэтрин и четырьмя братьями переезжала с шахты на шахту. По оттенкам ее акцента можно было изучать географию. Образование Дина получила дома, от родителей, а также от домашних учителей, которых приходилось постоянно завозить, ни один не продержался больше года. Кэтрин учила ее тонкости на пианино и сервировки стола, а Руфус — математики, военные истории, азбуки Морзе, навигации в безлюдных местностях и тому, как взрывать все и вся. Когда ей исполнилось 12, семья посредством голосования за ужином решила, что для дальнейшей жизни на шахте Дина слишком уж сообразительна и активна, так что ее отправили в дорогую частную школу на восточном побережье Соединенных Штатов. Оказалось, причем до сих пор Дина и не подозревала об этом, что семья не слишком-то стеснена в средствах. В школе у нее обнаружился талант футболистки, так что она сумела получить спортивную стипендию в Пенсильванском университете. На втором курсе... Порванные связки правого колена поставили крест на ее спортивной карьере, Дина всерьез взялась за геологию. Это обстоятельство плюс три года отношений с молодым человеком, который в свободное время строил роботов, а также многочисленные семейные связи в горнодобывающей индустрии в конечном итоге сделали ее лучшим кандидатом для работы, которой Дина сейчас и занималась. Еще внизу, на твердой земле, она трудилась бок о бок с энтузиастами робототехники, в том числе университетскими учеными, хакерами-железнячниками на контракте и официальными сотрудниками Арджуны, программируя, тестируя и оценивая на дальнейшую пригодность целый зоопарк роботов размером от таракана до кокер-спаниеля. Все они были оптимизированы для того, чтобы ползать по поверхности Амальтеи анализировать минеральный состав пород, срезать куски и доставлять их в плавильную печь, также оптимизированную для работы в бездушном пространстве. Слитки, вышедшие из этой печи, по весу годились максимум на пресс-папье, но то были первые пресс-папье, изготовленные вне земли. И сейчас они большей частью придавливали важные документы на столах миллиардеров Кремниевой долины, а их ценность, как статусного символа и отправной точки для беседы значительно превосходила цену железа. Заядлый радиолюбитель Руфус, который все еще переговаривал с Амарзянкой с постепенно редеющей командой старинных приятелей, рассеянных по всему свету, обратил внимание дочери на то обстоятельство, что установить радиоконтакт между Изи и Землей, если сеанс проходит в условиях прямой видимости, то есть когда Изи пролетает более или менее над головой, совсем несложно. А расстояние по меркам любительской связи и вовсе пустяк. Поскольку Дина дневала и ночевала в лаборатории робототехники в окружении тестеров и паяльников, собрать приемопередатчик по схемам, которые прислал ей отец, не составило большого труда. Сейчас он, закрепленный пластиковой стяжкой прямо на внутренней обшивке, болтался у нее над столом, издавая негромкое статическое шипение, совершенно неслышное за обычным ревом вентиляционной системы станции. Однако иногда приемник начинал пищать. Если бы со стороны Изи, где находилась Дина, через несколько минут после того, как агент раздробил Луну, в открытом космосе работал кто-нибудь из обитателей станции, в первую очередь он видел бы Амальтею. Огромный, красивый и гнутый кусок металла, местами все еще покрытый космической пылью, который даже его исчезающее слабое поле тяготения собрало за миллиарды лет. Местами вытертый до блеска. На его поверхности суетились десятка-два роботов, принадлежащих четырем различным биологическим видам. Одни были похожи на змей, другие передвигались бочком, словно крабы, третьи напоминали перекатывающийся проворачиваемый глобус, а четвертые походили на рой мелких насекомых. От роботов периодически исходил свет – мигание голубых и белых светодиодов, с помощью которых Дина отслеживала их местонахождение, вспышки лазеров, сканирующие поверхность Абальтеи, и слепящие фиолетовые сияния, когда роботы время от времени вгрызались в породу. Изи находилась в тени Земли, справа от планеты, и поэтому была погружена в темноту, если не считать света, просачивающегося из кварцевого окошка рядом со столом Дины. Окошко было настолько маленьким, что голова Дины закрывала его почти целиком. Ее соломенные волосы были коротко пострижены. Она никогда особо не следила за внешностью. Если на шахте ей приходило в голову поэкспериментировать с одеждой или косметикой, братья поднимали ее на смех. Кончилось тем, что школьные газеты о ней однажды отозвались как о парне в юбке. Дина восприняла это как предупредительный выстрел и переключилась на более девочковую модель поведения, что и продолжалось, пока лет в 25 она не забеспокоилась, что инженеры на совещаниях не принимают ее всерьез. Работа на Изи означала, помимо всего, что ты на всеобщем обозрении в интернете, от профессионально срежиссированных интервью для НАСА и до фоток в Фейсбуке, сделанных коллегами-астронавтами. Дину быстро утомила плавающая в невесомости пышная копна волос. Месяц-другой она носила бейсболку, потом обнаружила, что проблема решается стрижкой покороче. Новая прическа породила в сети терабайты комментариев от мужчин, а заодно и от пары-тройки женщин, которым, очевидно, было совсем уж нечем заняться. Как обычно, Дина внимательно следила за экраном компьютера, покрытым строчками кода, отвечающего за поведение ее роботов. Большинство программистов пишут код, компилируя его, и запускают программу, чтобы убедиться, все ли функционирует как задумано. Дина писала код, отправляла его роботом, ползающим по поверхности Амальтеи, в нескольких метрах от нее, а потом выглядывала в окно, чтобы проверить, как он работает. Ближайшие к окну роботы получали больше внимания, так что происходило нечто вроде естественного отбора. Те, кто предпочитал держаться поближе к пристальному взгляду голубых материнских глаз, умнели быстрее. Те же, кто норовил забрести подальше на неосвещенную сторону, не особо прибавляли в интеллекте. Как бы то ни было, Дина уже не первый час переводила глаза то на экран, то на роботов, пока, наконец, сквозь шипение динамика, прикрепленного к обшивке, не пробилась цепочка сигналов и взгляд Дины не расфокусировался. Ее мозг принялся перекодировать точки и тире в буквы и цифры, которые оказались отцовским позывным. «Не сейчас, папа», — пробормотала она, бросив миноватый взгляд на телеграфный ключ, который он ей подарил. Латунь и мореный дуб — реликт викторианской эпохи, купленный на ebay за сумасшедшие деньги, поскольку Руфусу пришлось перебивать многочисленные заявки от университетских музеев и дизайнеров интерьера. — Взгляни на Луну. — Но не сейчас, папа. Я знаю, она красивая, но я тут процедуру никак не отлажу. — Вернее, то, что от нее осталось. — Хм. Она подалась к окну, извернувшись, чтобы получше разглядеть Луну. Увидела то, что от нее осталось, и мир изменился.